Глава двенадцатая. Я вздохнула, схватив котенка за шкирку и приподняв. «Ты чего вытворяешь? Оборзела?» Заверещало это чудо. «Вот она, благодарность людская за помощь. Ты что, так и будешь лежать? Неужели не пойдешь химера своего спасать? Я же на всеобщем тебе толдычу. тырет его, тибрят, спирают, слямзивают. Бац, и не будет твоего химера тут. Совсем не понимаешь меня?» Котенок в моих руках трепухался, ему явно было неудобно так висеть. Зато очень удобно ругаться. Какое милое создание, и какие гадости вылетают из его рта. Просто поразительно. Для начала стоит представиться. Это первое. Второе. Если бы кто-то пытался украсть моего спутника, то так тихо за стенкой бы не было, сказала я тихо, садясь на постели. Третье. Ты кто такой?» Какого черта пробрался в мою комнату? И если уж считаешь, что там кого-то похищают, то не стоит ли опираться на факты?» «Дура!» — пробручал котенок, а я, ласково улыбнувшись, встряхнула его. «Не больно, но вполне угрожающе!» «Арчья! Там точно амулет какой-то, который звуком пройти не дает. Это старая корга, маг-антиквар. Она тырит разные штуки, потом их использует. Видишь, у меня на лапе ленту». На котейке впрямь была лента, только не атласная, а словно стальная, и впившаяся в лапку так, что вокруг нее топорщилась шерсть. «Вижу, и что?» «А мне эта дрянь сбежать отсюда не дает. Вот только и они меня поймать не могут. Так и бегают от этих мерзавок. Знаешь, скольких монстров они уже продали. Только я остался, и змей. Змей потому, что тут совсем недавно. А меня поймать трудно. Знаешь, как коты хорошо прячутся, особенно из рода двухвостых». Не про то мы сейчас стал дычим, Не про то. Тебе твой химер не нужен, да? Что ты его спасать не идешь?» А потом жалобно добавил. «Шкурку пусти, последние волоски выдерешь. Как я потом жить буду, а? Меня же никто кормить не будет, если я не буду пушистым и хорошеньким». И я усадила котенка на постель, а сама всунула ноги в сапоги. За стенкой было тихо. Никаких всплесков магии. Ничего. Но проверить не мешало. Вот только один вопрос меня мучил. а с какой стати ты помогаешь? Тебе-то какой резон? — Обычный. Ты же маг. Снимешь благодарности ленту, заберешь меня отсюда. Я не хочу, чтобы меня сожрали, как остальных. — И как мне понять, что ты мне не соврал? Котенок глянул на меня укоризненно. — А слабо самой догадаться. Очень просто. Сходить и проверить. — Вот же малолетний хам. Не дай Боже ему с драконом встретиться. Боюсь, бороться с таким ужасным словарным запасом у ребенка мне придется потом годами. — Эй, ты что делаешь? — взмякнул Арч. — Не трожь! Положь на место! Положь, откуда взяла! «Циц — Цыц! — сказала я, прижимая к себе котенка одной рукой. — Сиди и не шевелись, а то приморожу. Сейчас мы сходим и все проверим. И если окажется, что ты мне соврал, то я самолично... «Самолично что?» — подозрительно уточнил котенок. «Узнаешь. И еще. Не дай Боже, хоть одно ругательное слово вырвется при моем... химере, то будет то же самое, если бы ты соврал». «Люди такие жестокие!» — закатил глаза котенок и притворно трагически прошептал. «Мне ужасно страшно. Ах, бедный несчастный я! Я всего лишь хотел помочь!» Вот же маленький засранец! Судя по тому, как спокойно и совершенно расслаблен он сидел у меня на руке, то страха в нем не было ни на грамм. Но лишь до тех пор, пока я не остановилась перед дверью, ведущей в спальню дракончика. Котенок смотрел на нее напряженно, и мне показалось, что пытался прижаться ко мне посильнее. В коридоре было тихо, за окном мерно стучал дождь. Маленькие магические светильники скопо поблескивали. Прямо дом с призраками... Атмосфера прелесть, как раз для шутки одного маленького вредного котейки. Вот только если бы меня решили разыграть, то вели бы себя гораздо вежливее. ну да ладно, надеюсь, ребенок не сильно обидится, если я разбужу его ночью. Я постучала в дверь, но ответа не услышала. Что неудивительно, своего стука я тоже не услышала. Магия? Тогда почему я ее не чувствовала? Я попробовала открыть дверцу, вот только она ожидаемо не поддалась». Я честно уже собиралась применить магию, но в следующую секунду дверь вылетела, а я с трудом успела увернуться. Ого! Я проводила взглядом улетевшую вместе с каким-то человеком дверь. Кажется, он без сознания, но на всякий случай. Щелкнула пальцами, примораживая его ноги и руки к полу. Негоже оставлять спину незащищенной. И лишь потом зашла в комнату. Преинтереснейшая картина! В окне торчала чья-то задница с ногами. Под тумбочками, предположительно, валялось чье-то тело, живое, ибо дышало. А вот и дракончик в это время... — Выплюнь каку! — крикнула я, увидев, как дракончик с невозмутимым видом кусает чью-то ногу. — По чифму! — пробормотал тот, не отвлекаясь от своего занятия. — Он грязный. Сначала помой, а потом ешь! — возмутилась я. — Нет, не ешь. Мы лучше купим тебе булочек. Боже, если он заразный или больной? Дракончик, наконец, отпустил чужую ногу и повернулся в мою сторону, глядя почти укоризненно. Мой человек, драконы не едят людей. Я его кусал, не ел. Ты же плеваться не разрешила. Ругаться тоже. А кусать ты всех не запрещала. Вроде. А он мой учебник порвал. Мне теперь и почитать нечего. Обиженно сказал дракончик, а в его глазах начали собираться слезы. Я так никогда читать не научусь». Вот только неожиданно резко его слезы пересохли, а сам он нахмурился. «Что-то случилось? Ты и сам пострадал?» Я тут же среагировала, почувствовав, как испуганно ёкает сердце. «Это кто?» — спросил дракончик. «Котенок», — ответила я. «Видимо, ребенок в первый раз в жизни видит такого зверя. Двухвостый. Мой человек». я вижу, что у него два хвоста, но почему им заняты твои руки? Ты мой человек, человек великого дракона. Значит, твои руки — мои руки. Почему ты держишь кого-то вместо меня?» — зло спросил дракончик. «Ты только мой человек». От возмущения у дракончика начали топорщиться крылья, а хвост заходил ходуном. «Вот же звездец, человек, а как-то заранее предупреждать, что дракон, а не химера, нельзя?» Зашипел на меня котенок. «Слезай!» Грозно потребовал дракончик, полностью игнорируя меня и котенка. «Я не могу плюнуть, иначе попаду не только в тебя, но и в моего человека. Слезай, кому говорю!» Я лишь сильнее прижала котенка к себе. Каким бы нахалом ни был Арч, дать ему пострадать я не могла. К счастью, он и не думал о том, чтобы выполнить требования дракончика. «Послушай». «Великий и прекрасный дракон, ты все перепутал, это твой человек, но и я принадлежу этому человеку, понимаешь, к чему я веду?» «И к чему?» — уже чуть менее грозно спросил дракончик. «К тому, что если кто-то принадлежит тому, кто принадлежит тебе, то этот кто-то тоже твой, я твой котенок», — объявил Арч с невозмутимым видом. «Зачем тебе плеваться в того, кто принадлежит тебе?» «Мой человек». «Так этот котенок... мой?» Дракончик в задумчивости уселся на пятую точку, почесал длинным хвостом свой подбородок. От его былой злости практически ничего не осталось, лишь легкая подозрительность. «Да, он твой, твой будущий друг», тут же добавила я, мысленно сделав заметку, поговорить с дракончиком о друзьях и взаимоотношениях в целом. «И что мне с ним делать?» Недоумевающе спросил дракончик, но плеваться и заниматься другим членовредительством явно передумал. «И кто такой друг?» «Как? Ты не знаешь, кто такой друг?» Почти искренне удивился хитрый манипулятор, который все так же продолжал сидеть у меня на руках. «Это как братан, кореш!» «Короче, это такое существо, с которым ты то время, которое тебе некуда засунуть, проводишь вместе. Ну, там, поцарапать, чего покусать, кого закопать. Э, то это тоже кмррррр...» Я закрыла рот котенку до того, как он закончил свою речь. «Черт возьми, в каком окружении он рос, что его словарный запас похож на непонятно что, а идеи какие-то совсем не детские. Пусть дракончик не запомнит эти слова, пусть он не слушает и не спрашивает. Пожалуйста!» «Для начала вам стоит познакомиться и представиться», — сказала я спокойно. «И правильно подбирать слова, без всякой грубой лексики. Хорошо, Арч?» Котенок покивал, а я с чистой совестью прекратила закрывать ему рот ладонью. «Будем знакомиться, да?» — спросил котенок у дракончика. «Ну ладно, можешь знакомиться, так уж и быть. Но с рук моего человека все-таки слезь». Арч фыркнул в усы, Ловко выбрался из моих рук и изящно спрыгнул на пол. Без капли страха подошел к дракончику и уселся напротив. «Я Арч, мне двенадцать лет, будем знакомы. А тебя как зовут?» «А я дракон, и мне шесть». «А зовут как?» «Дракон, говорю же». «Дракон по имени Дракон?» — растерялся котенок. «У того, кто тебя называл, совсем с головушкой беда?» «Я сам себя так назвал», — обиженно сказал дракончик. «Мой человек, а что такое дружить, и зачем мне делать это с ним? Я бы его лучше покусал». «Дружить — это проводить время с удовольствием с другим существом, с которым у тебя есть что-то общее, без какой-либо корысти. Выдал я более или менее подходящий вариант. А кусать надо плохих существ. Разве Арч плохой?» «А почему я должен дружить именно с ним?» Дракончик хмурился, пропустив мои слова мимо ушей. «Потому что я хороший, умный и красивый!» Без капли сомнений сказал Арч, а потом сразу же добавил. «Ты тоже хороший, умный и красивый. Было бы здорово, если бы мы стали друзьями!» «Да, ты прав. Я хороший, умный и красивый», — согласился дракончик. «И ты на вид вроде как ничего. Если ты понял, что я умный...» значит, ты сам не глупый. А хороший? Ты сидел на руках моего человека без моего разрешения. Я больше не буду. На руках твоего человека будешь сидеть только ты, а раз я твой, то буду сидеть на тебе. Да, такой вариант мне нравится». Я с облегчением выдохнула, когда поняла, что благодаря Арчу конфликт разрешился без проблем. Вот же хитрюга, и где только такому научился?» «Ладно, сейчас не время об этом думать, надо выбираться». Я сделала шаг в сторону детей, но споткнулась округлый шар. «А это и есть глушащий артефакт, да?» Вздохнула я, только осознав, что никаких посторонних звуков до сих пор не проникает в эту комнату. ведь артефакта здесь не было, его принесли, иначе бы я заметила такой эффект намного раньше». «Ага, он самый», — сказал Арч. И еще работает, так что мы даже не можем услышать, что происходит в ней этой комнаты. Выкинь в окно, может, станет слабее. Давай я в него плюну, мой человек. Предложил дракон, но было поздно. Я его уже дезактивировала, бросив на пол покрытый льдом шар. Звуки сразу же заполнили комнату. Шум дождя, шелест листвы и... Бам-бам-бам! Дзынь-дзынь! Судорожный грохот и звук бьющегося стекла раздались не так уж далеко. «И что же тут творится, а?» «Мой человек! Пошли смотреть! Что там такое?» Восторженно закричал дракон и метнулся к выходу до того, как я успела его остановить. «И в кого такой шустрый, а?» Я схватила котёнка за шкирку, но не оставлять же ребёнка здесь. Вдруг сопрут попытаются наказать или ещё чего похожее. И метнулась за вторым детём. Блин, не хотела же никакой магией пользоваться лишний раз, так почему приходится? Я наложила заклинание ускорения, чтобы догнать шустрого дракончика. Вот только дракончик благополучно летел, а мне пришлось прыгать. Ровно на том месте, где раньше была лестница, зиял разлом, за которым был какой-то кусок пола. Что там дальше за ним? Ничего не было видно, стоял плотный серый туман. Я прыгнула на этот маленький островок, а в моих руках возмущенно заорал Арч. «Пущи! Пущи! Иначе стошню на тебя! И на себя, и на тебя! На тебя-то пофигу! А вот на себя! Моя шерстка! У, -у, у подожди доберемся до врагов. Давай тебя лучше на них стошнит. Хорошо?» — попросила я Арча без особой надежды на положительный ответ. «А можно на Аннет?» — вдруг спросил котенок. «Если на Аннет...» то я дотерплю». «Тебя действительно тошнит?» «От такой встряски весьма, но за возможность сделать гадость этой мымори я многое готов вытерпеть. Только вот ты уверена, что мы в этих развалинах найдем ее». «Развалинах?» Я нахмурилась и бросила витринное заклинание, чтобы отогнать туман. Весь не вышло, но и того, что открылось, с лихвой хватило. Вторая половина церковного приюта была, как выразился бы Арч, расфигачено полностью, ни одной целой стены. Крыша валялась где-то на полу, а самого пола под обломками деревянной крыши и не видно было. И что самое неприятное, чуть дальше все снова было в сером тумане и поднятой коричневой пыли. Их моя магия не смогла разогнать. Тут явно работал или погодник, или стихийник. Опасно. «Дракон!» — крикнула Ястру, трудом сдерживая беспокойство. «Ты где?» «Он справа, вверху!» — сказал Арч. — Летает кругами. — Тебя все еще тошнит? — поинтересовалась я. — Поставить на пол? — Человек, твоя забота меня бы умилила, если под ногами был хоть какой-то нормальный пол, куда меня можно было поставить. Ради всех кошачьих богов, держи меня покрепче. Я слишком красив и молод, чтобы умереть под обломками деревянных досок в этом отвратном месте, если здесь что-то рухнет. — Нервно сказал Арч. Я вздохнула и переместила котенка на плечо. «Удержишься?» «Не волнуйся. Если что, награжу тебя парой глубоких царапин. Поразительно заботливый человек. А мы куда? К дракону?» «Только не прыгай!» Зарал котенок мне прямо в ухо. «Так резко! Что ж ты делаешь все так резко?» Я прыгнула в сторону дракончика и приземлилась ровно на остатки дверей используя заклинание левитации. «О, мой человек, не отставай!» Дракончик меня заметил таки и спустился пониже. «Мне кажется, я там Хея вижу». «Держись около меня», — скомандовала я. «Не суть важно, кого он там видит. Не уверена, что этот человек нам друг». «Зачем мне держаться около тебя, мой человек?» — возмутился дракончик. «Я не маленький, я сильный, я всех раскидаю». «Но я не сильная. Неужели ты бросишь меня одну? А если на меня нападут? Я ведь не такая сильная, как ты». «Сработало». Взгляд дракончика с нахмуренного стал воодушевленным. «Я тебя ни за что не брошу, и даже этот пушистый говорящий комок не брошу, потому что вы мои», — гордо заявил дракончик, подлетая к моему плечу с другой стороны от сидящего котенка. «Только, мой человек, можно я плюну, если что? Можно же?» «Да, если заметишь опасность, то можешь плюнуть», — со вздохом разрешила я.